Брагин, 1995. Пули бешено свистели в воздухе, Крошили камень и землю, Упорно ковыряли бетон, Жутко смертельными долотами Долбили мертвые остовы домов. Тук-тук-тук! Дробные удары в стену, Вглухо отзывающийся кирпич, Будто сама смерть вгоняет гвозди В крышку твоего гроба. Тук! -тук.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 Повернулся Брагин к своим. Гвоздь, готовь, Харч. Гена, помоги. Водвоем с заместителем они склонились над погибшими, расстегнули одежду, забрали документы и жетоны с личными номерами. Вы уж простите, братцы. Хоронить вас не будем. Тихо проговорил Брагин, убрав подальше скорбную добычу и вытирая руки о штаны. Во всем же остальном. Чем можем?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 Как любимый дедушка велел, ведь не поедет. Пусть холопы подставляют башку. Велика мать Россия. Народом пока еще полна, а если что, бабы новых дураков нарожают. Вот так, на то мы стоим. Вокруг, в розовом цвете, ногтавизоров лежал мертвый город, однако в развалинах кое-где теплилась жизнь.